И, не добежав до своего миномета, останавливается и стоит нагнувшись. «Кто там был у первого миномета?» «Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так, начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. Командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают». «Скорей, скорей! Сейчас разнесут нас немцы, если будем копаться!» И уже минометы прицеплены к ЗИСам, и мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. «Где будет наша новая позиция? Что ждет нас впереди?» Все молчат. А у меня перед глазами черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели. медленно б р е д у щ и е к нам. Я не хочу думать об этом, оно сидит в голове и никак от него не избавиться. «Вот и нету первого», — говорит Сашка. «Нету», — говорю я. «И ребят нету», — говорит Сашка. «Помолчи», — это Шангин требует. Он сидит согнувшись. «А машины едут». И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется. «Слышь, Коль», — говорит Сашка, — «скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят». Коля сидит все так же. «Помолчи», — говорит Шангин. «Сейчас еще танков не хватает по нашу голову», — говорит Гаврилов. «Они по тылам ходят». Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сарай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари. Запах гари. Это не то слово. С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета р я в к у ю т куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины. А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, Медленно, в раскачку, А потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова. Отбой. И опять по машинам. И в ночь, в ночь... в темень. Мы топчемся в темноте вокруг машин, цепляем минометы, а где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики. Наши идут. А днем-то их не видать. Пусть хоть ночью. Подходит командир взвода, младший лейтенант Карпов. Он руки потирает, щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода. «Опять переезжаем?» — спрашивает Сашка Золотарев. «А как же?» — говорит Карпов. «Вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться». «Отсиживались», — говорит Шангин. «Вон скольких потеряли». «Война», — говорит Карпов тихо. «Уж вам ли, Шангин, старому солдату, говорить об этом?» Все молчат. Слова — это просто смешно. «Действительно война». Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой краснощекый, молодой, энергичный. Я виноват. Коля? Мы сидим в машине, бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развести все кругом. Попробуй, потаскай на себе зисы. Мы едем. и д ё т снег пополам с дождем, мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо, прохладно становится после запарки, и холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь, и тогда п о п р о б у й к о согрейся, и ноги з а м ё р з н у т быстро и наверняка. И мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.